Я работал на них столько лет, а они меня даже не пригласили. Особенно много шума наделала история, которая началась вечером, когда Лилас Энса привели его совершенно подавленного ко мне на ужин. Раньше я никогда не видела его в женской одежде, если не считать того случая в магазине для беременных навеек Яие. Но тут он заявился в женском платье, чем поразил Деде и Эльзу. Он вел себя беспокойно.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 и целыми днями пыталась образумить Энсо, не выносившего насилия сильных над слабыми. Он говорил, что пойдет к Микеле и спросит, а слабо ему избить его, Энсо, так как он избил Альфонса? Из своей квартиры я слышала голос Лилы. «Замолчи! Тину напугаешь!»